Зал он ласков. Пабинет был огромный, чистый, светлый, с высокими окнами на детский парк. Там играла музыка и кто-то радостно выкрикивал: и, и раз, и два, два притопа, три прихлопа. Полковник был он маленьким, щедушным человечком с бугристым, нечистым лицом. Сидел на другом конце кабинета за массивным столом. Другой стол, очень длинный и узкий, был приставлен перпендикулярно. По всей длине этого стола тянулась посуда. Пепельницы, сухарницы, полоскательницы, вазы, большие овальные блюда. И стульев к нему было приставлено много. За стол тут могло усесться пятнадцать-двадцать человек. — Значит, и тут бывают производственные совещания, — подумал Корнилов. «Я вас позову», — сказал негромко маленький полковник, смотря его, и тот наклонил голову и вышел. Полковник подождал, пока закроется дверь, потом встал, взял со стола знакомую Корнилову зеленую папку и подошел к нему. «Это все ваши показания?» — спросил он, листая бумаги. «Мои. И эти? И эти тоже. Отлично». «И вот, наконец, ваше сегодняшнее показание, так?» Полковник быстро вынул лист и пробежал его глазами. «Значит, вы утверждаете, что этот самый Куторга человек наш, советский?» Корнилов пожал плечами. «Судя по его высказываниям, видимо, так. Видимо, — усмехнулся полковник. Видимо. «Не очень много. Это, видимо, конечно, стоит, но, во всяком случае... Вы все высказывания его на эту тему отразили правильно. Ничего не упустили, не исказили? Нет? Отлично. Тогда я попрошу прочесть вот это. Почерк вам знаком? Кто это писал? Куторга? Куторга. Читайте. Корнилов начал читать. И после первых же строчек воскликнул "Дон, что, с ума сошел что ли?» — Читайте, — повторил полковник и положил на плечо Корнилова маленькую сухую руку. — Читайте. В дополнение к моему прежнему показанию могу добавить следующее. 15 сентября по вашему совету я зашел к гражданину В.М. Корнилову и зазвал его к себе. Как и в прошлый раз... Корнилов, выпив, начал хулить советскую власть, и в частности, вождя. Так, касаясь известной речи вождя «самое дорогое на свете человек», он оскорбительно смеялся и иронизировал, и говорил, «все это ерунда. Человек в нашей стране ценится меньше половой тряпки. Меня вот взяли и выбросили, и даже объяснять ничего не стали. Желая окончательно уяснить его настроение», Я позволил себе несколько резких клеветнических высказываний. Гражданин Корнилов выслушал их с полным одобрением, поддакивал и поощрял меня к дальнейшему. Из всего я мог заключить, что... Корнилов хотел перевернуть лист. Но полковник положил на него ладони и спросил почти сочувственно. — Ну что, довольна? — Эх вы... Ведь он же вас погубил, подлец. Взял и снял с вас голову. Мы же теперь вас не выпустим отсюда. «Да ведь это же вранье!» — вскочил Корнилов. «Сидите, сидите!» — брезгливо махнул рукой полковник и забрал папку. «Какое уж там вранье!» И слушали, и поддакивали, и сами трепались. «Да!» — опять вскочил Корнилов. «Ну, хорошо!» Ну, дадим мы вам с этим типом мощную ставку, и что будет, ну? Да ровно ничего не будет, потому что все ведь правда. Ну, с чего бы ему, скажите, на вас наговаривать? Вы что, передрались там с пьяну? Или эту бабу не поделили? Зачем ему врать? Объясните? Очень просто. Он думал, что я его продал, и вот он насекся. Ну, ну, мягко подстегнул его полковник. Это уж что-то разумное. И вот он спешит вас опередить. Так? Допускаем. Очень, очень возможно».